Глава 23. Друг. За сотню лет в Потайном кармане многое изменилось, как и на всем Вороннем камне. После прибытия их раскидало по земле в переулке у трактира, в переулке, которого в их время уже не было. Когда они поднялись, отряхнулись и вышли к фасаду трактира, Бетти сразу бросилась в глаза, какой он новый и чистый. Ана так привыкла видеть это здание ветхим и обшарпанным, что удивилась при взгляде на целёхонькие окна и свежевыкрашенные двери, краска с которых и не думала облезать. Мы на месте, подумала она, дрожа от волнения. Мы действительно сюда попали, и все наше будущее находится в наших руках. Чем это пахнет? спросила Чарли. Она сморщилась и зажала нос. Как будто как будто в уборной думаю, что здешние улицы как раз и служили уборными, сказала Флис, озираясь. Фу, мы стоим прямо возле сточной канавы. Не успела она закончить фразу, как в доме за околицей распахнулось окно, и кто-то выплеснул наружу содержимое ночного горшка. Так или иначе сработало, сказала Бетти, изумленно оглядываясь. Да неё мало-помалу доходило, что все происходящее это в-заправду. Действительно сработало. Мы здесь, в самом начале всего. Погодите-ка. Вы слышите? спросила Чарли. Вороны у меня в голове замолчали. Их больше нет. И у меня, воскликнула Флис. И у меня, сказала Бэтти, вдруг заметив, что карман ничего не оттягивает. Камень исчез. Это потому, что проклятие еще не наложено. Надо сделать так, чтобы этого вообще не случилось. Галки на халке, воскликнула Чарли. Посмотрите на луну. Бетти задрала голову. Хотя стоял день, Луну было отчетливо видно. Бабушка всегда говорила, что это дурной знак. К тому же, она была зловещего красного цвета, из-за чего небо казалось розовым, почти как на закате. Кровавая луна. Изумлённо заметил Колтон. Наверное, затмение. Но здешним людям это ещё не в Для них это просто знак, который говорит о виновности Сорши. Батти во все глаза смотрела на небо. Если уж на то пошло, мне такая луна сказала бы о другом, заметила она. О том, что скоро казнят невиновного человека. Дверь в потайной карман открылась. Кто-то вошёл. Хобдела теплым воздухом и запахом эля и Бетти почувствовала небывалую тоску по дому. Она сразу же взглянула на стойку, почти ожидая увидеть там бабушку. Но вместо этого на нее уставились холодные, рыбьи глаза. Она отвернулась, чувствуя, как колотится сердце. Фингерти описал эту девушку так точно, что Бетти сразу ее узнала. "Это она", прошептала Бетти. "Prudence Withersons" сестра-сорши, которая ее предала. И нравится нам это или нет, мы с ней родственницы. Она умолкла, когда из погреба начал подниматься мужчина. Что-то в нем напомнило Бетти об отце, и достаточно было увидеть, как к прю на него смотрят, чтобы все стало ясно. А это тот, за кого она вышла замуж. Это она виновата в проклятии и во всем остальном, в том, что мы вообще здесь оказались. Бетти глядела на Прёданс, мечтая заехать по этой самодовольной физиономии. Ее передёрнуло от мысли, что в ней течет та же кровь, что и в этом омерзительном создании. Это было новое, и неприятное чувство, после которого хотелось как следует отмыться. "Бетти!" вдруг воскликнула Чарли. "Сумка! Я не могу ее найти". Она в панике огляделась. Я, наверное, уронила ее в том переулке, где мы приземлились. Мерзкое сосущее чувство усилилось, когда они побежали назад по собственным следам. В переулке было пусто. Сумка исчезла, и не было видно ни единой живой души. Флис, белая как полотно, повернулась к Бетти, чае шаря по карманам. Баття догадалась, что она сейчас скажет. Зеркала тоже нет, прошептала Флис. Не понимаю. Оно было у меня, а я никогда ничего не теряю. Ты его не потеряла, проговорила Бетти. Она вдруг все поняла, и это понимание накрыло ее, как волна накрывает тонущую лодку. Бетти засунула руку в карман юбки, уже зная заранее, что не обнаружит там матрешек. Проклятие пока не наложено, но мы не подумали о том, что еще случится, если мы переместимся в прошлое. Колтон резко втянул воздух. У вас нет волшебных предметов, потому что они еще не успели достаться вам через поколение». Именно, подтвердила Бетти, злясь на себя, что не предвидела это. Но без сумки мы тут застрянем, в ужасе простонала Флис. И Сорша все равно наложит проклятие. Бетти медленно пошла ко входу в потайной карман. Остальные последовали за ней. По пути Бетти остановилась и заглянула в окно. Сумки у нас нет. Зато мы знаем, где она. Там, внутри, сказал Колтон. Как и зеркало, и матрешки. Все это сейчас упру. Бетти кивнула, сжав зубы. И мы знаем, что нужно сделать. Забрать их назад. Решительно бросила флез. А потом, когда мы с их помощью спасем Соршу и вернемся домой, мы их отдадим. При вообще не имела на них права. Там полно народу. Нахмурившись, заметил Колтон: "Разве трактир бывает открыт в такую рань?" Бетти посмотрела на луну, потом перевела взгляд на людей, суетящихся возле трактира. Некоторые специально вышли на улицу, чтобы посмотреть на покрасневшее небо. Они толкались, показывали вверх пальцами и что-то возбужденно шептали. Глаза у них зловеще сверкали они тут ради казни, хрипло сказала она. пришли посмотреть, как в полдень ведьму повесят. Прямо вороны, которые слетелись клевать кости. Значит, они будут разочарованы. Ну и по поделам им. Колтон взял ее за руку и крепко сжал. Как думаешь, удастся все провернуть так, чтобы нас не поймали? Бетти стиснула его руку в ответ, вспомнив совет Фингерти удастся, если придумаем отвлекающий маневр». Она отпустила Колтона и пошла к двери. По тайной карман хватило болезненное возбуждение. Тут и там шептались о колдовнях, заклятиях и магии. Пока они вчетвером пробирались к одному из немногих пустых уголков, Бетти не сводила глаз с Прю, вглядываясь в ее чопорное личико с острыми чертами. Порой, когда Прю казалось, что на нее никто не смотрит, Она незаметно улыбалась. Бетти не нетерпелась стереть эту улыбку с ее лица. "Ну ладно", тихо сказала она, когда все устроились у огня. "Колтон и Чарли, вы отвлеките всех, чтобы я могла незаметно прокрасться наверх. Флиз, ты будь начеку. Если рыбоглаза или тот болван, который на ней женился, захотят подняться наверх, подай мне знак". Она улыбнулась. "Твоё ужасное пение отлично подойдет». Справлюсь, как нельзя хуже, пообещала Флез. Готовы? спросила Бетти. Колтон кивнул. «Идем вон туда, сказал он Чарли, придвигаясь к ней. Я кое-что придумал. Они направились к стойке, где Прю собирала грязную посуду, а ее муж обслуживал посетителей. Колтон и Чарли остановились возле груды стаканов, ожидающих мытья. Колтон опёрся о стойку, и его локоть скользнул поближе к стаканам. Флисы Бетти затаились напротив двери, ведущей наверх. У Бетти вдруг пересохло во рту. Они еще даже не добрались до Вороньей башни, а столько всего уже могло пойти наперекосяк. В трактир тем временем набилось еще больше людей. Бетти взглянула на Прю, и на секунду их глаза встретились. Бетти посмотрела в эти блеклые глубины, лишенные всякого цвета и всякой совести, и не удержалась от резкого вдоха. Вдруг рядом с ней раздался грохот, зазвенело стекло. "Простите меня, простите", воскликнул Колтон, когда приуринулась заметать осколки. Флис подтолкнула Бетти к двери. "Иди", шепнула она. Бетти проскользнула мимо стойки к лестнице. никто не слышал, как она поднималась. Рокот голосов надежно заглушал скрип ступенек. Наверху лестницы Бетти остановилась. «Интересно. Плюс мы же обитатели дома или тут могут жить и другие, их родственники? Она прислушалась, но ничего не услышала и начала обходить комнаты. Как же все изменилось. Сейчас обстановка была чуть попроще, чем в ее время, но куда менее обшарпанно и очень необычно было видеть знакомые комнаты, в которых ничто не напоминало ни о них, ни о бане. Бетти начала с бабушкиной комнаты, самой большой. Там, на полках шкафов и в ящиках комодов, она обнаружила стопки выглаженной одежды, принадлежащей прю и ее мужу, незаконченную вышивку и несколько книг. На туалетном столике ничего не было, кроме гребня и маленькой баночки с кремом для рук. Ни зеркала, ни матрешек, ни сумки. Тревога поднималась в ней, будто вода во время прилива. Где же они? Разве не логично, что прибудет держать их поближе к себе, чтобы они находились в безопасности? Бетти поспешила в другие комнаты, ту, где в будущем поселятся Флисы, и ту, которую будут делить они с Чарли. Оба помещения, обставленные мебелью, были идеально чистыми, но в них явно никто не жил. Понятно, это гостевые комнаты. Бетти поискала на кухне. Тоже ничего. В коридоре она остановилась оставался только кабинет на нижнем этаже, но он наверняка закрыт. Разве что она подошла к чулану на лестнице и открыла его, ожидая, что он будет таким же полупустым, как и все прочие помещения. К удивлению Бетти, он оказался забит всяким хламом, как и в ее дни. Стало бы приудержать свои ворованные сокровища в этом беспорядочном сорочьем гнезде, заваленном ведрами и метлами. Ей хватило бы на это хитрости. Бетти протиснулась внутрь, стараясь забыть о своих детских страхах, и начала рыться среди ящиков. Вот сломанный каток для белья, вот мешок с прищепками. Как они все ненавидели этот сырой чулан. Она замерла, когда снизу послышались визги и крики: "Крыса! Крыса!". Однако Бетти тут же догадалась, что это тоже часть плана Колтона, Способ отвлечь внимание и продолжила копаться в чулане. Сняв с сундука стопку старых газет, она приподняла его крышку, и у нее перехватило дух. В сундуке лежала знакомая деревянная шкатулка с вырезанной буквой У. Затаив дыхание, Бетти вытащила ее наружу. Сердце рвалось из груди от волнения. Именно отсюда бабушка достала матрешек, именно здесь они хранились все эти годы. Не было времени искать ключ или взламывать замок. Бетти подумала было не разбить лишь шкатулку, но вспомнила про зеркало. Нельзя разбивать. Рискнет ли она отнести шкатулку вниз и выйти с ней из дома? Тоже нет. Она выбралась из чулана, изучая по пути шкатулку. Может быть, удастся открыть ее с помощью ножа? Бетти побежала в кухню, поискала и нашла маленький ножик для овощей. Именно тогда ее осенило. Если не получается открыть замок, можно попробовать и другие способы. Она принялась откручивать винтики, которыми петли были прикреплены к шкатулке. Руки тряслись так сильно, что нож то и дело соскальзывал. Наконец одна петля поддалась. Бетти потянула крышку, но вторая держалась на месте слишком прочно. Сквозь щелку можно было разглядеть крашеное дерево и блеск позолоты. То, что она ищет, находится внутри. Бетти не мешкая, взялась за вторую петлю. Несколько мгновений спустя она со звоном упала на кухонный пол, а винтик покатился по столу. Бетти просунула пальцы под крышку и потянула вверх. Послышался треск. Кажется, она что-то сломала. И все же в ее ушах этот треск прозвучал музыкой. Бетти осторожно достала из шкатулки волшебные предметы и небольшой мешочек с украшениями. Наверное, свадебный подарок для Прю, подумала она. Отложила мешочек в сторону и замерла, когда снизу зазвучала знакомое пение. Весёлые бесята плясали под луной. Ступеньки тихонько скрипнули. Сюда идут. Бетти спряталась за дверью, прижимая предметы к груди. Послышался звук легких шагов. Кто-то прошел мимо кухни и затем остановился. Бетти с бешено бьющимся сердцем положила на пол сумку с зеркалом и вырвала у себя волосок. Быстро открыв матрешку, она засунула волосок внутрь, став невидимой. Потом сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и на цыпочках вышла из кухни. Прю неподвижно стояла перед чуланом. Дверь, которую Бетти забыла закрыть на щеколду, распахнулась, и теперь бардак, царящий внутри, мог увидеть любой. Тяжёлый сундук стоял с откинутой крышкой. Нет, Вдруг прошептала Прю и замотала головой. Она вышла из оцепенения и с трудом сделала шаг к двери, мелкая, часто дыша. Нет, нет, нет. И тут Бетти пришла в голову одна недобрая мысль. Сначала она хотела отмахнуться от этой идеи, но что-то словно подтолкнуло ее. Если Прю заподозрит, что эта Сорша стоит за пропажей предметов, она может попытаться с ней связаться, и тогда весь план спасения сорвется. Нет решила Бетти. Безопаснее будет, если Прю будет вести себя тихо. И она быстро и уверенно направилась к хозяйке трактира. Та повернулась при звуке ее шагов. Рыбий глаза расширились, и в них мелькнула тень страха и понимания. Кто здесь? начала она. Не говоря ни слова, Бетти толкнула ее, что есть сила. Прю споткнулась, потеряла равновесие и со сдавленным криком влетела в сырое нутро чулана. Бетти захлопнула дверь и заперла ее на щеколду. Изнутри донёсся лязкий грохот. Прю выбиралась из груды хлама. Потом она нащупала дверь и стукнула по ней кулаком. "Кто здесь?" пронзительно крикнула она. Бетти снова заколебалась. Надо было просто уйти, но чувство чести не дало ей этого сделать. И она осталась на месте. Слушиваясь в испуганное дыхание, припёрлась к ту сторону двери. По вине этой девушки погибли другие люди. По ее вине пострадали Сорша и вся семья Уидершенс. И Бетти знала, за кем должно остаться последнее слово. Друг. Яростным шепотом ответила она. Друг? Но у меня нет. Друг Сорши, прервала ее Бетти. Не твой Прюденс Выдершенс. У тебя тоже был друг. Самый лучший, какой только может быть. Сестра. А ты ее предала. У нее сорвался голос, и Бетти на мгновение замолчала, стараясь взять себя в руки. Но тебе не победить. Не тот случай. Я не не понимаю. Конечно, не понимаешь, тихо сказала Бетти. И теперь уже никогда не поймешь». Она молча вернулась в кухню. Забрала сумку из зеркала и спрятала в складках своей невидимой одежды прежде чем спуститься вниз. В потайном кармане царил хаос. Одни посетители затянули непристойную перепевку куплетов Флис, другие стучали по стойке, требуя, чтобы их обслужили. Под ногами хрустело разбитое стекло, но вопль крыса уже не было слышно. Флис сотеснили с условленного места, и теперь она стояла чуть дальше у стойки, распихав локтями толпу. Бетти прибралась к сестре, схватила ее за руку и шепнула на ухо: "Флис, это я. Они у меня". Бетти. Флис облегченно выдохнула и потянулась к ней рукой, глядя в другую сторону. "Собери остальных", тихо сказала Бетти, найдя взглядом возле двери Чарли и Колтона. "И давайте отсюда выбираться". Оказавшись снаружи, Бетти шмыгнула в укромный переулок и вернула себе видимость. А потом вышла на улицу, и едва не столкнулась с Колтоном и сестрами, которые шли ей навстречу. "У тебя получилось!" пискнула Чарли, обнимая ее. — "Еле справилась", признала Бетти, передавая ей сумку и протягивая зеркало Флис. Идем, Нам пора. Я могу перенести нас в башню", вызвалась Чарли. "Нет, пока не надо", сказала Бетти. "Нельзя просто так взять и заявиться в тюрьму. Надо понять, с чем мы имеем дело и придумать план. Она с опаской глянула через плечо, как будто прю вот-вот должна была выскочить из дверей потайного кармана. За мной